Глава 3. Настоящая жизнь началась для Алины с поступлением в институт. Сколько себя помнила, она всегда рисовала, мечтая стать профессиональным художником. То есть не так. Она могла быть либо художником, либо никем. Поступило легко. В памяти не отложилось ни волнения, ни сомнений. Первым ярким, шокирующим впечатлением было осознание того, что большинство сокурсников мало интересует живопись. На факультете готовили художников-оформителей и специалистов по дизайну помещений и ландшафта, и все как один мечтали открыть собственное дело, стать модными дизайнерами. Хотели много зарабатывать, по выгоднее продавая те жалкие крохи таланта, которые Всевышний отпустил на их долю. Ангелина хотела и ново, и у неё не получалось это скрывать. В первый же семестр она проплыла чокнутой, чудачкой. У неё не было друзей. Каждую свободную минуту она черкала что-то в блокноте для зарисовок, открывала рот только если нельзя было промолчать. Грюмая, тоща как кочерга, нелюдимая девица. Над ней смеялись. Её сторонились и никуда не приглашали. Впрочем, если бы кому-то и пришло в голову позвать Лину на дискотеку или в кино, она не смогла бы пойти. Не было денег на развлечения и одежду. Доходы, включающие крошечную стипендию, зарплату уборщицы, редкие подработки верстальщицей в газетах или оформителем, уходили на краски, кисти, бумагу, холсты. На еду и то оставалось немного, но она давно привыкла скудно питаться. Лина была кошкой, которая гуляла сама по себе, вернее, неуловимым джоем из старого анекдота, неуловимый, потому что нафиг никому не нужен. Будь она при всех заскоках красивой девушкой, и чудинка придавала бы ей обаяния. Но она была серой мышью. заморашкой в застиранных тряпках. Только Митя сумел разглядеть в ней нечто особенное, и теперь и люди говорили, что у неё есть стиль. По правде говоря, Лина не сразу смирилась с тем, что на пьедестале её ценности произошла необратимая смена лидера. Она и сейчас знала, что может быть только художником, но также знала, что без Мити Вообще не может быть. Вот в чём разница. Митя заметил её на открытии летней выставки. Она к тому времени сдала экзамены, защитилась, и вот-вот должна была получить диплом, а он окончил третий курс. Летнюю выставку придумал ректор. Это была удачная идея. Скорее ректор сменился, и традиция умерла. Но в то время каждый выпускник мог представить зрителям свои творения, не более трёх работ в любом жанре и стиле. Лина выбрала свои любимые картины: "Навстречу", "Двое и дождь" и "Разделённые светом". Рассказывать, что там изображено бессмысленно. Это то же самое, что пытаться словами передать аромат или музыку. Конечно, в тайне она надеялась, что Митя придёт и заметит её работы. Поразительно, но так и вышло. Он с одногруппниками и, как обычно, обруку с очередной красоткой шёл по залу, скользя взглядом по развешенным на стенах картинам. Видимо, ему ничего не нравилось. Он шептался с барышней, пересмеивался с друзьями и, наверное, думал «Зачем его дернуло прийти сюда?» Линины картины висели возле окна, в углу. Поначалу Митя прошел мимо, но потом вернулся и принялся внимательно рассматривать каждое из полотен. Девица продолжала ворковать, поглаживать его по плечу, тянуть за руку. Ей было скучно. Не терпелось выбраться отсюда на улицу, но он не замечал. Лишне отрывно смотрел на картины, а Лине казалось, вернее, она знала, что он глядит ей в душу. Сама она стояла возле стола организаторов, притворялась, будто читает какие-то бумаги и не смотрит на Митю. Руки её дрожали. Внутри словно перекатывались тугие прохладные шарики. Она едва могла дышать. Ей казалось, в этот миг решается её судьба. Лину мучила мысль, что она плохо одета. Собственное отражение в зеркале казалось кошмаром. Зачем? Зачем она не надела светлые фирменные джинсы? Утром лил дождь, и она побоялась заляпать грязью единственную приличную вещь в гардеробе, на которую копила полгода. Брюки смотрелись бы выигрышно. У неё стройная фигура и длинные ноги. Но она напялила цветастую юбку в пол. Эта юбка в купе с белой блузкой, украшенной разноцветной вышивкой, делала её похожей на городскую сумасшедшую. Это ведь ты написала. Оказывается, Митя подошёл к ней. Что? От волнения Голос звучал отрывисто и резко. Те картины в углу твои? Ты, Ангелина Кольцова, продолжал допытываться Митя, разглядывая её. Если и так, что с того? Хотела ответить спокойно, с достоинством, а получилось ерошисто и при этом жалобно. Договаривая фразу, Лина чувствовала, как глупо она звучит. и покраснела, проклиная свою бестолковость. Почему она вечно всё портит? Но Митя, видимо, ничего такого не думал. Не сердись. Я подошёл сказать, что они великолепны. Ты очень талантливая. Извини, спохватился он. Я Дмитрий Шалимов. Спустя 2 года Лина тоже стала Шалимовой. Судьба сделала ей царский подарок и в минуты, когда хватало духу задуматься об этом, Лина спрашивала себя, что она потребует взамен. Влокко было куда пойти. Переливались разноцветными огнями дискотеки. Всю ночь были открыты караоке, бары, кафе и ресторанчики на набережной. По вечерам Лина с Мити отправлялись развлекаться. Мите хотелось, чтобы жена как следует отдохнула, отвлеклась и расслабилась. И она твёрдо решила, что станет веселиться, чтобы ему угодить, чтобы он думал, будто её радует праздничная ночная курортная жизнь. Ведь любая нормальная женщина на её месте была бы довольна. Верно? Хотя на самом деле Ангелина предпочла бы просто сидеть до позднего вечера на балконе в их номере. Держать Митю за руку и даже не говорить ни слова. Просто молчать, наслаждаясь тем, что он рядом, прислушиваясь к его дыханию, а потом, когда станет совсем поздно и захочется спать, идти в комнату, ложиться в постель, любить друг друга, а после мягко погружаться в глубины сна, тесно прижавшись к Мите. как рыбка прилипала. Впрочем, в день приезда Лине хотелось сходить куда-нибудь поужинать с мужем. Это казалось романтичным, а близость к морю добавляла очарования. В тот вечер Лина надела светлое платье с широкими бретелями и красным кожаным ремешком и красные босоножки. Они решили выпить вина и поесть шашлыков и остановили выбор на заведении под низотейливым названием У моря. Почти все столики здесь оказались заняты. Но Лина прислушалась к себе и поняла, что это ей даже нравится. Неожиданно, конечно. Обычно она чувствовала себя неловко на людях, но сейчас все было иначе. Было здорово сидеть вот так с Митей. Смотреть на величавую морскую гладь. Потягивать ароматное вино, пахнущее малиной. Слушать музыку. Рада, что мы здесь. Она видела, что на дне митенных глаз притаилось опасение. Бедный. Устал постоянно ждать от неё чего-нибудь эдакого. Конечно. Прости меня за сцену на пляже. Скажи, что же? Какая сцена? Только ты способен извиняться за обморок. Он поцеловал Лину в кончик носа. Будешь ещё шашлык? Нет, куда мне? У них порции для великанов. Значит, я и есть великан. Потому что мне не хватило. Возьму ещё, а ты сиди и никуда не уходи. Митя пошёл к стойке, возле которой пожилой мужчина нанизывал на шампуры куски мяса. Лина задумчиво смотрела на мужа. Видела, как другие женщины оборачиваются ему вслед, разглядывают тайком от своих мужчин. Смотрите сколько хотите. Всё равно он мой, подумала она, но гордость, как обычно, сменилась боязнью и ревностью. Лина прикрыла глаза и сделала большой глоток, запрещая себе думать о плохом. А когда открыла глаза, рядом сидел старик. Тот же самый, что и тогда днём в подсолнухах. Рука у неё дёрнулась, вино выплеснулось на стол. — Здравствуй, Ангелина, — произнес странный человек и снова улыбнулся неприятной улыбкой, оголив ровные белые зубы. — Слишком белые и слишком ровные, чтобы быть настоящими. — Откуда вы знаете мое имя? — Отличный вечер, дорогая. Тебе ведь нравится, не так ли? Вот и славно. Развлекайся. Должен сказать, у тебя будет много вечеров в Локка. Я даже позволил бы себе заметить бесконечно много, проговорил старик и снова оскалился. На нём была всё та же совершенно неуместная одежда: деловой костюм, сорочка и галстук, гладко зачёсанные назад седые волосы, забранные в хвост. Кто вы такой? Почему вы меня преследуете? Её голос заметно дрожал. Боюсь, мне уже пора. Было приятно повидаться с тобой, дорогая. Желаю приятно провести время. До встречи. Он поднялся и аккуратно задвинул за собой стул. В этот момент к столику подошёл Митя. Старик коротко глянул на него и проговорил: Прошу простить, Ангелина. Я спешу. Через мгновение он смешался с толпой. Лина смотрела на Митю, который уселся рядом и наполнил бокалы. Он казался спокойным, лишь слегка удивлённым. Кто это? Вы что, знакомы? На редкость неприятный тип. Впервые в жизни его вижу, громче, чем следовало, ответила Лина. В второй раз, если быть точной, подумала она, но Мите этого знать не обязательно. Его Почему ты сказала его? А как надо было сказать? Какой-то старик уселся тут и заговорил со мной. Назвал меня по имени, представляешь? Один из нас, похоже, перебрал. Митя выглядел озадаченным. Что ты имеешь в виду? То, что здесь была женщина, и она не сидела, а просто стояла рядом, а потом развернулась и ушла, но никакого старика. Как это? От удивления Лина приоткрыла рот. Какая женщина? Здесь был старик в костюме. Я говорила с ним, и он сказал, что тихо. Не волнуйся так. Здесь темновато и, возможно, Ладно, забудем. Я хочу предложить тост за самую удивительную, прекрасную и талантливую девушку в мире. Остаток вечера Лина помнила смутно. Она много пила, стараясь успокоиться, забыться, и в конце концов ей это удалось. Смеялась, говорила больше обычного, раскованно танцевала, Митца хохотала и ел шашлык и был доволен. что она ведёт себя как самая обычная подвыпившая женщина. Ближе к концу вечера Лине захотелось в туалет. Она поднялась и направилась к выходу из зала. В холле возле двери в уборную стояла Мария, повариха, хозяйка подсолнухов. Женщина смотрела серьёзно и сосредоточенно. Читалось в её взгляде ещё что-то особенное, как и днём. Но Лина опять не смогла понять что. Лина приветливо кивнула и хотела пройти мимо, но Мария схватила её за руку. Ты видела его? Говорила с ним? Спросила Мария. Кого? Машинально переспросила Лина, хотя сразу сообразила, кого имела в виду повариха Люди, которые сидели рядом с вами там в зале. Они говорили: ты сказала мужу, что видела старика, это правда? Кто сказал? Какое это вообще имеет значение? У Лины кружилась голова. Перед глазами всё плыло. Она не могла понять, что от неё нужно этой женщине. Круглое лицо, круглые совиные глаза. Ангелина почувствовала, что вот-вот рассмеётся, но в следующий момент ей стало не до смеха, потому что Мария сказала: "Это смерть. Почему-то все думают, что смерть это старуха с косой. Но только здесь, в логком, мы знаем, что это старик. Он носит белый костюм, белый как саван, и улыбается. От его улыбки пахнет можжевельником. В локках так всюду пахнет. Это запах смерти. Дверь туалета открылась, появилась девушка в коротком синем платье с блёстками. Ангелина вырвала руку, оборвав Марию на полуслове и бросилась внутрь, защёлкнув хлипкий замочек. Когда выходила обратно, поварихи уже не было. Или её вообще никогда здесь не было. Ой, Желина никак не могла решить, видела ли она Марию или та ей только почудилась с пиано. Всё-таки она сильно перебрала. Да и Мария, когда Лина с Митей после приходили обедать в Подсолнухи, ничем не давала понять, что они виделись ещё где-то за пределами её ресторана и говорили о таких странных вещах. В конце концов, Ангелина уверилась, что той встречи не было. И некоторое время искренне продолжала так считать. Домой. В тот первый вечер в Локко они с Митей вернулись за полночь. Долго занимались любовью, хотя ей было сложно сосредоточиться на своих ощущениях. Комната вертелась перед глазами, хотелось спать. В среде ночи Лина проснулась. Ее тошнило, голова болела. Митя спал, и она потащилась в туалет, стараясь не потревожить его. Там её долго и мучительно рвало, но зато стало легче. Противная муть отступила. Лина выпила таблетку от головной боли и вернулась в кровать. Постепенно боль тоже перестала её терзать, но заснуть не получалось. Лина знала, что ей необходимо выспаться. иначе она весь день будет как варёная, но сон не шёл. Было почти 5 утра, когда проснулся Митя. Он тихонько встал и направился в ванную, а она сделала вид, что спит. Его возвращение Лина не тождалась, потому что вправду заснула.